Глава 27. Городская стража За время нашего отсутствия достроили не только замок. Была доделана плотина на золотой, и теперь овраг медленно заполнялся водой. По всем прикидкам, через несколько дней река станет судоходной от каскада на краю плато почти до моря. Рядом с плотиной уже возводились будущие мельницы, сразу три штуки, а за плотиной строился причал. Металлургический цех стал еще больше, а рядом пристроились гончарные, оружейные ткацкие мастерские. Все в виде навесов, но понятно, что скоро там появятся и каменные постройки. Ручки тоже свою мастерскую перенес поближе к промышленной зоне. На морском берегу под обрывом тоже шло строительство, готовили причал для морских судов. Наша корыта для плавания в Медное уже было практически достроена, так что скоро состоится первый его рейс. Надеюсь, пройдет удачно, а не как всегда с новым проектом. Посреди поселка шло подземное строительство будущей канализации. Хоть рабочие пока еще и не нашли места, где соединить ее с пещерами, но все равно ждать не стали. Траншея была огромная, работало над ней сотни четыре человека, а в некоторых местах уже шла закладка будущего туннеля. А еще наверху появилось большое двухэтажное здание, администрация и дом Кирилла. Надо было туда заглянуть, но не сразу. Сил не было сейчас этим заниматься. Мы поднялись в Верхний мыс, сдали новичков Котову, а я помахал рукой Саше и Кириллу, всем своим видом показывая, что с расспросами надо подождать. Плохо человеку не видите, что ли? Заскочил к клопу, добыл алкоголя на вечер и пошел решать рабочие вопросы. Сдачу добычи, размещение людей, проверку работы своих мастерских и строителей Кривого. В мастерских работа кипела. Как мне сказали сотрудники, и масло, и бумагу пока что совершенно бесплатно отжимала администрация поселка в лице Саши. И это меня не удивило. О ценах мы так и не договорились толком, так что их еще предстояло обсуждать. Равно какая оплата уже полученного Сашей. А пока масло и бумага были ресурсом стратегическим, поэтому в свободную продажу не пошли. А вот строительство форта заканчивалось. На следующий день Кривой обещал заняться кровлей, которая будет черепичной на деревянных стропилах. С ними как раз возились рабочие. «В сроки, конечно, не уложимся», — развел руками прораб. «Но через пять дней крышу положим. Черепицы мы нажгли много». Рабочих стало больше, заметил я. «Ты сам сказал нанимать, если понадобится. Вот я и нанял», — пожал плечами кривой. «Твои-то бойцы все ушли, так что с тебя 10 ПСО на оплату». «Не трави мою жабу», — попросил я. Она и так вознамерилась меня задушить. «А как там канализация из форта?» «Ну, мы проходы оставили для труб, так что, если захочешь...» Кривой как-то неопределенно взмахнул рукой. «То можно начинать. Кстати, на крышах общаги и башен предусмотрены резервуары для воды. Наполняться будут дождем, но если придумаете, как из подземелья воду поднимать, будет у вас водопровод». «Ясно», — кивнул я и перешел к разговору, который был необходим, но давно откладывался. «Кривой, ты сам-то что дальше делать будешь?» «В смысле, после того, как все достроим?» – удивился Кривой. «Но еще канализацию доделать надо, а потом...» «Да хрен его знает!» «Этот самый хрен в лице администрации поселка намекает, что работы еще много», – кивнул я. «Дома для жителей, административные здания...» «Первым на очереди, кстати, Саша, он у нас единственный в шалаше живет». «А, а я бы отказался», – заявил Кривой. «У меня вообще планы на жизнь есть». «А я бы не советовал», — заметил я. «У нас на твою жизнь тоже планы имеются». «Шансы соскочить у меня еще есть, Филь?» — серьезно спросил Кривой. «Ну, понимаешь, мы, конечно, заставлять не будем», — объяснил я. «Но других кандидатов на должность главного строителя города у нас пока нет. Больше никто себя не проявил. Может, ты кого подскажешь?» «Ладно, буду пока я», — махнул рукой прораб. «Хотя вот ты так и знай». Я не архитектор и не профессиональный строитель, просто есть кое-какой опыт. Вот и пользуйся им, — посоветовал я. Мы тут все далеки от профессионализма. Мне и Бурборыча устроили экскурсию по недостроенному форту. Провели по стене, показали наши башни, общагу и донжон. Мы сунули нос в подвал, забрались на крыши и остались крайне довольны увиденным. Еще бы дождаться конца этого строительства, и можно сказать, что счастье есть кирилл я все-таки решил зайти, предупредить его о квестах и придумать, как с ними справляться. Но на первом этаже дома путь мне заслонила весьма красивая и очень серьезная дама, которую я раньше в мысе не видел. Но вообще я видел таких раньше. Да, их места обитания — библиотеки и приемные крупных начальников. И если в коммерческих структурах еще встречались томные секретарши в дерзком МИНИ, то в государственных учреждениях бывают только такие». «Не знаю, доводилось ли мне общаться с ними в обычной жизни, потому что за стенами офиса эти женщины ничем не отличаются от всех остальных, но стоит им прийти и занять рабочее место, как появляется андроид. Внешне вроде бы женщина, даже вполне симпатичная, а внутри – электронная бездушная система, лишенная сострадания и жалости. У них даже инстинкт самосохранения не работает, хотя вроде бы в законах робототехники что-то было насчет «не делать себе плохо». Они сразу, как видят тебя, заслоняют путь и эдак критически голову наклоняют, рассматривают, оценивают, разбирают на составляющие. Эта задача занимает у них буквально доли секунды, после чего ты получаешь один из фирменных взглядов этих существ. Здравствуйте, уважаемый. Или... Ты кто такой? Иди отсюда. И какой из них мог получить заросший бородой уставший и уставший с красными глазами я? Правильно, третий. Тревога! Бомжи атакуют! «Нет, точно говорю. Оно даже рот открыло, чтобы звать охрану. Охрана, кстати, была. Трое ополченцев в углу. Но, к счастью, они знали, кто ей и чем все может закончиться». «Лидия, не зови нас, пожалуйста», — попросил начальник охраны. «Я даже не буду пытаться». «Что? Но...» — женщина указала на меня и получила вполне ожидаемый ответ. «Это Филя, и с его визитами тебе придется смириться». Режим внутри электронной системы ресепшн, по ошибке имеющей вторичные половые признаки, переключился моментально. «Добрый вечер, Филипп Львович», — повернулось оно ко мне с ласковой улыбкой. «Кирилл Андреевич ждет вас?» Пачка у меня слегка отвисла, и я посмотрел на главу охраны, а ополченец развел руками и ответил. «Филь, тебе в твоих визитах тоже придется смириться. С Лидией. Ну, зато ты теперь с отчеством». «Ага». Ошарашенно произнес я, глядя в спину удаляющемуся антропоморфному кибернетическому созданию. «А отчество-то она откуда знает?» «А это профессионально кивнул начальник охраны. «И я тоже ее боюсь!» Фойе администрации было довольно просторным. К сожалению, внутреннюю отделку от меня заслонила Лидия, а посмотреть в принципе было на что. Дело в том, что стены в фойе весьма уютно покрыли деревянными панелями, которые тоже, в свою очередь, были чем-то покрыты. Я даже не удержался, и перед тем, как выйти в длинный коридор, в конце которого меня уже ожидала Лидия, провел рукой по дереву, пытаясь понять, что это вообще такое. «Это воск диких пчел. Мастику пока разработать не удалось», — без уточняющих вопросов пояснила Лидия. «К сожалению, хватило только на фойе». «Я знал». Это не просто андроиды. Вовсе нет. Это локомотив потребительского общества, идеальный гражданин будущего, робот-потребитель. Он умеет в бесконечное потребление. Это для них существуют модельные ряды, в которых они стараются не пропускать ни одного поколения. Это для них каждый год выпускается новый смартфон, еще лучше предыдущего на 1%, даже если вы не видите совсем никакой разницы. Надеюсь, что в обычной жизни это милое и романтичное создание. Потому что если такие обитают среди нас, то наше общество обречено как на земле, так и в игре. Коридоры в самом деле пока остался без отделки, но я был просто уверен, что этот дефект в скором времени будет устранен. Ведь кто-то же повесил несколько масляных светильников в коридоре. Вот, значит скоро тут появятся либо казенные обои, либо такое же казенное покрытие. Впрочем, возможно, электронная госпожа отправит рабов на съедение к пчелам за новой порцией воска, и тогда здесь можно будет жить в настоящей роскоши. Ну, в те моменты, когда бездушный призрак этих мест отправится домой с работы. Лидия, кстати, выгодно отличалась даже по одежде. Строгая кожаная юбка-колокольчик, серая, конечно, красителями мы так и не обзавелись, и серая же рубашка без пуговиц, красиво обтягивающая грудь. Не было разве что галстука и шпилек, Впрочем, вместо галстука имелся какой-то шарфик, а на ногах были вполне аккуратные ботиночки, из тех, в которых летом хорошо ходить за грибами или по городу ранней зимой и весной. А теперь скажите мне, люди добрые, когда оно успело тут завестись, а? И главное, когда оно успело все это раздобыть? На что направлен ресурс людей, пытающихся выжить в жестоком мире? Я хотел объяснений. Нет, я хотел крови, но мог удовлетвориться объяснением. «Нет, к чёрту! Крови!» Когда дверь открылась и я вошёл в просторную комнату, где сидели Саша, Кирилл и Котов, эти гады начали совершенно неиспуганно ржать, глядя на моё лицо. Дождавшись, когда звук шагов удалится достаточно, я выгнул бровь, посмотрел на Кирилла и задал вопрос, только чтобы прекратить всё это веселье. «Киря, как ты думаешь, почему бухгалтеров, менеджеров и рабочих нанимают, а секретаршу заводят?» «Э-э...» «Потому что ты в ответе за тех, кого приручил». Поделился я с ним мудростью Экзюпери. «И ты будешь ее кормить, одевать, заботиться. А если ты ее все-таки заведешь таким отношением, то придется как честному человеку еще и жениться». «Ну вот, пришел Филя и все опошлил», — кивнул Котов. «Филь, если что, это я ее нашел, привел и трудоустроил». «И ты будешь гореть в аду за этот искус», — кивнул я и указал на Кирилла. «Но он! Он не заслужит даже местечко в пекле и будет развоплощен сразу после окончания бренного бытия!» «Я им говорил, что это не несвоевременно», — согласился со мной Саша. «Но они и слушать не хотели. Это существо умрет, если о нем не позаботиться, — говорили они. Оно не приспособлено для выживания, — говорили они. Оно выживет, — мрачно предрек я. Выживет, пустит тут корни, пожрет здесь все». Высосит все соки, разрушит наш поселок и отправится дальше. — Отлично, — согласился Кирилл. — А теперь попробуй это запихнуть в Катрен, и мы составим твою книгу предсказаний о конце света. — Он случится раньше, чем мы составим книгу, — предупредил я, присаживаясь за большой грубо сколоченный стол. — Для многих он случится ровно в тот момент, когда система высветит странное сообщение с туманными намеками. — Да, мы слышали, — сразу помрачнел Кирилл. «Думаешь, квесты еще будут появляться?» «Уверен», — кивнул я. «Не знаю, в каком виде, но все мои сходятся на том, что квесты будут появляться все чаще и чаще». «Сложно было пройти», — поинтересовался Котов. «С твоей точки зрения». «Сложно», — кивнул я. «Вопрос не в том, что враг очень опасный, нет, а в том, что система давит на твои мозги. Понимаете, она заставляет думать и принимать решения совсем не так, как мы привыкли это делать». «Эдакое измененное сознание получается», — уточнил Саша. «Ага, и сделать с этим ничего не получается», — кивнул я. «Если бы меня не предупредили, я бы так ничего и не понял». «И есть предложение?» — спросил Кирилл. «Есть», — кивнул я. «Если квест групповой, тот, кто получает первое сообщение, должен сразу идти к нам, ударникам, и рассказывать все нам, а не первым попавшимся людям, или к страже». «Стража — это хорошо, вот только у нас ее нет», — заметил Котов. «Есть. Только она еще не знает об этом», — не согласился я. «Филя, упертые у меня шесть ополченцев. Это и есть стражники?» — догадался Котов. «Они и есть. А главой поставим Ваню. Он как-то упоминал, что на земле в полиции послужил, — пояснил я больше для Кирилла, чем для Котова. «Того, что Котов может обидеться, я не боялся. Не тот это человек, чтобы из-за подобных мелочей на меня дуться». А вот в том, что сейчас он обрушит на меня миллион вопросов, в этом можно было даже не сомневаться. «А в чем цель стража?» — не подвел меня Котов. «Следить за порядком в поселке и решать вопросы с небольшими угрозами, в том числе и с квестами», — пояснил я. «Но с квестами потом, пока пускай следят за порядком и разбираются с тварями, которые поблизости могут оказаться, но и главная служба у них постоянная». «Получается, нечто среднее между твоими ударниками и моим ополчением», — кивнул Котов. «А подчиняются кому?» «Я вот надеялся, что отчитываться будут Кириллу», — признался я, «а меня дергать только в самом крайнем случае. Ну и главное, они всегда будут здесь, на месте». «Думаешь, справятся с квестами?» — с сомнением спросил Котов. «Сразу нет, не справятся», — я покачал головой. «Их надо будет прокачать, подтянуть и натаскать по дисциплине». «Ваня, у тебя и сам по дисциплине не мастак», — резонно заметил начальник ополчения вот пускай сам по команду и ты сразу станет дисциплинирование некуда усмехнулся я но «Ну, это верно котов махнул рукой в целом понятно как я понимаю в стражу будут попадать только из ополчения да ну или если опыт ранее имелся кивнул я вряд ли нам такие будут часто попадаться но и исключать нельзя хорошее дело но с квестами пока будем на вас ударников ориентироваться котов задумался а если квест одиночный спросил кирилл «Тогда мы ничего сделать не сможем», — объяснил я. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, разве что инструкцию написать, как себя вести. Вот только мы и сами ничего еще не знаем толком. Информацию надо будет собирать». Мы еще долго сидели. На улице успело стемнеть, и Лидия принесла светильник, а Ира прислала ужин с одной из девочек. Мы разожгли очаг и продолжили совещание. Я рассказал про железо и про новый поселок, а Кирилл передал управление Ленину и попросил ускориться с организацией пути по золотой. Я выбил пару дней выходных, чтобы бойцы успели отдохнуть и переждать шторм. Утвердили и цены на бумагу и масло. Закупочные, естественно. Заодно и взял с Саши то, что причиталось мне за уже использованные товары. Если сбывать в городе, то выйдет, конечно же, дороже, но там рынок сам все устаканит беспощадной капиталистической рукой. Не быть мне пока олигархом, но в любом случае опыт с продаж будет по чуть-чуть капать каждый день. А потом я пошел с Сашей домой, достал припасенный кувшин и отправился на стену смотреть на море и отдыхать. Хотелось просто побыть одному со своими мыслями, переживаниями, мечтами и планами. И получилось не так уж и плохо. «День 169. Вы продержались 168 дней». Утро выдалось ветреным, зато ветер разогнал тучи и выглянуло солнце, поэтому к середине дня погода обещала стать теплее. А вот настроение Вани, Данила и их подчиненных было мрачным, как прошедший шторм. «А предупредить было нельзя?» — ругался Ваня, пока я их вел к будущему месту службы, пустырю неподалеку от форта. «Пока там будет идти строительство, так и быть, пусть у меня в донжоне квартируют». Я предупредил еще на квесте, напомнил я. — Я думал, ты пошутил! — Ваня возмущенно взмахнул руками. — У меня плохое чувство юмора, — признался я. Тебе просто не повезло. — А нам чем не повезло? — возмутился Данил. — Временем и местом, — я пожал плечами. — Вы чего возмущаетесь-то? Пока вам особо и делать ничего не придется. Охрана администрации, ворот в верхний мыс и набор новичков, если таковые будут. — А квесты? А убийство тварей? — взвыл лапать — А для этого вам будут дадены оружие, доспехи и полномочия, — ответил я. — Слушайте, хватит. Вам платят ежедневно, вы живете в Верхнем мысе, и у вас есть постоянная привязка во всех поселках. Но если вас не устраивает, скатертью дорога. — Это нас все устраивает, — сказал Данил. — Не устраивает нас, что ты всех познакомил, натаскал и все это в темную. Ты мог хотя бы предупредить заранее. — Мог, — согласился я. — А почему не предупредил, — спросил Данил. — Потому что... — назидательно ответил я. — Вот. Я указал сурово пыхтящим стражам на пустырь. — Тут будет офис заложен. Мы с Плаза. — Шучу. Тут будет ваш... что-нибудь. Как назвать, сами решите. — То есть ты нам помогать не будешь? — спросил Ваня. — Буду. Но послезавтра мы уходим на север, и дальше вам придется справляться самим, — пояснил я. — Фактически вы будете выполнять нашу роль в наше отсутствие. Все вопросы будете решать через Кирилла. Через Лидию я вас проведу». «Блин, а можно я с вами?» — спросил Ваня жалобно. «Что с нами?» — не понял я. «На север». «А Машу тут оставишь?» — поинтересовался я. «Блин! Вот тебе и блин». Беда была в том, что Машу и сегодня пришлось уговаривать его отпустить. Прикипела к нему девушка после пережитого стресса. Со временем это пройдет, конечно. «Может быть». Я же не психиатр, но ведь обычно проходит. Да и система тут отлично умеет мозги вправлять. Мы, конечно, все немножко сумасшедшие в игре, но ведь это просто способ адаптации. Вообще, при мысли о том, что предстоит сделать ребятам, меня и самого передергивало. Работы им предстояло очень много. Но вот, честное слово, я действительно предложил им интересное занятие, регулярную оплату и определенный статус в поселке. В общем, от такой работы отказываться себя не уважать». На продумывание будущего офиса стражи привлекли Дойча и Кривого. Пока я относил скульптору Соду, пока мы обсуждали с ним эксперименты со стеклом, были сформулированы требования к будущей постройке и даже начаты замеры. Вместе с Ваней я сходил к Кириллу и выбил из него отчеты о правонарушениях в мысе. Было их немного, но все-таки случались. Отдельным пунктом шли убийства. Всего три штуки за все время. Убийцы так и не были найдены ни в одном из случаев. Вполне возможно, что их и не было среди людей. Может, заползла какая-нибудь ядовитая змея, укусила, вот и помер человек, воскреснув в Верхнем мысе. Правда, в одном случае участие дикой природы было весьма сомнительно, потому что звери обычно не обносят дом после убийства. Были ограбления и банальные кражи, случались и драки, но все это в ничтожных количествах. Пока при таком количестве народа крупных конфликтов удавалось избегать, всем еще было не до того. По каждому происшествию Котов составлял подробный отчет, на чем придется. А Кирилл все отчеты сваливал в корзину. Иногда и мусор туда отправлял. Вот эту корзину с мусором и отчетами нам и отдали. Заодно посидели и обсудили точки присутствия стражи в будущем, чтобы Ваня понимал, сколько людей ему понадобится. Парень старался, это было видно. Вспоминал опыт своей службы, морщил лоб, думал, соображал. И я почти физически слышал, как начинают скрипеть шестеренки в его голове. И все же такой Ваня мне явно нравился больше, чем тот, прошлый, который творил всяческие глупости, не задумываясь о последствиях. Вечером меня поймал Бурборыч и начал с места в карьер. «Надо идти на север», — сказал он, присаживаясь у костра. «Я сегодня опросил охотников. Дичь уходит из леса». «Послезавтра выдвигаемся в сторону водопадов», — ответил я. «Тебе нужно новое копье». «Я уже купил с бронзовым наконечником, по типу твоего» признался Бурборыч. «Наши и такое начали продавать, не поверил я». «Лишь один мастер, да и делает пока штучно», сказал рейд-лидер. «Меня дядя Фёдор долго пускать не хотел, но твоё имя — лучший пропуск в любую мастерскую». «И как?» «Обещает научиться литью и подготовить процесс», ответил Бурборыч. «Но не сразу. Есть там какие-то сложности». «Всегда есть сложности», я пожал плечами. — Есть! — раздался за спиной гулкий голос нагибатора. — Например, у меня сложность в невозвращенном долге. — Ох ты ж! — я хлопнул себя по лбу. — Напомни завтра, сходим к Кириллу, и я тебе все верну. — Ну ладно тогда, — кивнул здоровяк, присаживаясь рядом. — Когда пойдем монстров валить? — Послезавтра, — сказал я. — Только... Я хотел сказать, что по пути надо будет закинуть людей на место будущего поселения, помочь им обустроиться, однако именно в этот момент из Нижнего мыса донеслись встревоженные голоса. Поселок по вечерам обычно затихал, поэтому любые громкие звуки разносились далеко, достигая и наших ушей. Привлеченные шумом мы направились к воротам. И там столкнулись с причиной тревожных голосов, с израненным парнем, который непонятно как еще стоял на ногах. «Что случилось?» — спросил Бурборыч. «Это все вараны», — признался парень, вытирая кровь со лба. «Они взбесились. Мы запалили сигнальный костер, но темно, дым не видно. Я побежал предупредить». «Что значит взбесились?» — спросил я. «Они валят с вараньих равнин сплошным потоком. Их там никогда столько не было», — пояснил парень. «Кидаются на все, что движется. Даже крокодилов побили. Они расползаются по округе». «Это нашествие». Бурбурыч посмотрел на меня. «Мы опоздали». «Как это не успели, если нашествие прямо здесь, у нас под боком?» — удивился нагибатор. «Мы совершим подвиг, и нам не придется даже далеко ходить».